Глава пятая. Николас отправляется в Йоршир о его отъезде и попутчиках, и о том, что постигло их в дороге. Если бы слезы, упавшие в чемодан, предохраняли его владельца от печали и злоключений, Николас Никольби начал бы свое путешествие при самых благоприятных предзнаменованиях. Столько нужно было сделать, и так мало было времени для этого. Столько ласковых слов нужно было сказать, а в сердцах, где они зарождались, столько было горечи, мешавшей говорить. Что маленькие приготовления к его отъезду прошли очень грустно. Сколько вещей! которые тревожная заботливость матери и сестры почитала необходимыми для его удобств, Николас уговорил их оставить. Ведь впоследствии они могут пригодиться, или же в случае необходимости их удастся обратить в деньги. Сколько без злобных разногласий по этому поводу возникало в печальный вечер накануне его отъезда. А так как после каждого незлобивого спора они все приближались к концу несложных приготовлений, то Кэт светилась все больше и больше и плакала все тише. Дорожный сундучок был, наконец, уложен, и тогда уселись за ужин, к которому прибавили по этому случаю кое-какие вкусные вещи, а чтобы покрыть расход, Кэт и ее мать притворились, будто пообедали, пока Николаса не было дома. Бедный юноша чуть не подавился пытаясь принять участие в ужине, и едва не вздохнулся, стараясь шутить и заставляя себя невесело смеяться. Так томились они, хотя давно уже надо было идти спать. А потом они обнаружили, что могли бы и раньше дать исход подлинным своим чувствам, ибо при всем желании не в силах были их подавить, и тогда они позволили чувствам одержать верх и даже в этом было какое то облегчение николас крепко спал до шести часов утра ему снился родной дом или то что прежде было родным домом это неважно ибо благодарение богу вещи изменившиеся или исчезнувшие возвращаются к нам во сне такими какими когда то были он проснулся свежим и бодрым Написал карандашом несколько слов на прощание, так как боялся произнести их вслух, и, положив записку и половину своих скудных сбережений у двери сестры, взвалил на плечи дорожный сундучок и бесшумно спустился вниз. «Это вы, Ханна?» — раздался голос из гостиной Мисла Криви, где виднелся слабый свет свечи. «Это я, Мисла Криви», — сказал Николас, поставив сундучок и заглядывая в комнату. «Ах, боже мой!» — воскликнула Мисла Криви, вздрогнув и схлотившись рукой за свои попильотки. «Вы очень рано встали, мистер Никольби, так же, как и вы», — ответил Николас. «Изящные искусства поднимают меня с постели, мистер Никльби», — заявила леди. «Я жду света, чтобы осуществить один замысел». Мисс Ла Криви встала рано, чтобы нарисовать фантастический нос на миниатюре безобразного мальчугана, предназначенной для посылки в провинцию его бабушки, которая, как надеялись, завещает ему свое состояние, если обнаружит фамильное сходство. — Чтобы осуществить один замысел, — повторила мисс Криви, — и вот почему мне очень удобно жить на такой оживленной улице, как Стрэнд. Если мне нужен нос или глаза для какой-нибудь модели, я просто-напросто выглядываю из окна и жду, пока они мне не попадутся. — А много нужно времени, чтобы попался нос? — улыбаясь, осведомился Николас. — Видите ли? — Это зависит, главным образом, от формы, — ответила мисс Лакриви. — В курносых и римских недостатка нет, а также в приплюснутых всех видов и размеров, когда бывает собрание в Эксетер-Холли, но безупречно орлиные, должна, к сожалению сказать, встречаются редко, и мы обычно пользуемся ими для военных и для общественных деятелей. — Вот как, — сказал Николас. — Если я встречу такие носы во время моего путешествия, я постараюсь зарисовать их для вас. — Неужели вы хотите сказать, что и в самом деле отправляетесь в такой дальний путь, в Йоркшир, в холодную зимнюю пору, мистер Никольби, — спросил мисс Лакриви, — я что-то об этом слыхала вчера вечером? — Совершенно верно, — ответил Николас. Приходится, знаете ли, ехать, когда кто-то гонит. Меня гонит нужда, а нужда тоже бывает извозчиком. Я очень огорчена. Вот все, что я могу сказать, — поведал мисс Лакриви. Огорчена. также из-за вашей матери и сестры, как из-за вас. Ваша сестра очень хорошенькая, молодая леди, мистер Никлебе. Это еще одна причина, почему при ней должен быть человек, который бы ее охранял. Я уговорила ее попозировать мне раза два для витрины у парадной двери. Ах, какая прелестная получится миниатюра! С этими словами мисс Лакриви взяла портрет на слоновой кости, весьма отчетливо пересеченный небесно-голубыми жилками, и посмотрела на него с таким самодовольством, что Николас... Не на шутку ей позавидовал. — Если вам когда-нибудь представится случай оказать внимание Кэт, — сказал Николас, протягивая ей руку, — я думаю, вы это сделаете. — Можете на меня положиться, — отызвалась двосердечная миниатюристка. — Да благословит вас Бог, мистер Николби, А я желаю вам всего хорошего. Николас очень мало знал свет, но, догадываясь о его обычаях, подумал, что если он разок поцелует мисс Лакриви, она, быть может, будет не менее дружески расположена к тем, кого он покидал. Поэтому он шутливой галантностью поцеловал ее раза три и четыре, а мисс Лакриви не обнаружила серьезных признаков неудовольствия, и, поправив свой желтый тюрбан, Заявила только, что никогда не слыхивала о таких вещах и ни за что бы этому не поверила. Положив столь удовлетворительным образом конец неожиданному свиданию, Николас поспешно вышел из дому. Когда он отыскал человека, который взялся нести его сундучок, было только семь часов. Поэтому он шел медленно слегка опередив носильщика, и, по всей вероятности, далеко не с таким легким сердцем, как носильщик. Хотя бы того оно не было, прикрыто жилетом, и, судя по виду других принадлежностей костюма, он, несомненно, переночевал в конюшне, а позавтракал у водокачки. Наблюдая с большим любопытством и интересом деятельные приготовления к наступающему дню, которые заметны были на каждой улице и чуть ли не в каждом доме, и раздумывая не без горечи о том, что столько людей всяких сословий и званий могут зарабатывать себе на жизнь в Лондоне, а он в поисках заработка принужден ехать так далеко, Николас вскоре добрался до головы сарацинов, в у Хилли. Отпустив носильщика, и, позаботившись о том, чтобы сундучок был благополучно доставлен в контору пассажирских карет, он заглянул в кофейню, отыскивая мистера Сквирса. Всего ученого-джентльмена он застал за завтраком, а на скамейке против него сидели в ряд три маленьких мальчика, упомянутых раньше, и еще два, которые, по счастливой случайности, появились уже после свидания, состоявшегося накануне. Перед мистером Сквирсом стояла маленькая чашка кофе, тарелка с горячими гренками и холодный роздвиф. Но в настоящую минуту он был занят приготовлением завтрака для мальчиков. Здесь молока на два пенса, не так ли, любезный? — спросил мистер Сквирс, заглядывая в большую синюю кружку и осторожно наклоняя ее, чтобы хорошенько определить количество жидкости, содержавшейся в ней. — Надо пенса, сэр, — ответил Лакей. — Да что и говорить, в Лондоне молоко — редкость. — Со вздохом сказал мистер Сквирс. — Уильям, долейте к эту кружку теплой водой. — верху, сэр. — осведомился Лакей. — Да молоко утонет в ней. — Неважно, — отозвался мистер Склирс. — По делам ему, раз оно так дорого стоит. Вы заказали хлеба и масла на троих? — Сейчас будет подано, сэр. — Спешить незачем, — сказал Склиз. Время сколько угодно. Обуздывайте свои страсти, мальчики, и не волнуйтесь при виде еды. Произнеся это нравоучение, мистер Сквирс отрезал большой кусок ростбифа и взглянул на Николаса. — Присаживайтесь, мистер Никлюби, — сказал Сквирс, — а мы, как видите, завтракаем. Николас не видел, чтобы кто-нибудь завтракал, кроме мистера Сквирса. Однако он поклонился с надлежащей почтительностью и постарался казаться бодрым. О, молоко с водой, не так ли, Уильям? — сказал Свирс. — Прекрасно. А теперь не забудьте о хлебе и масле. При этом новом упоминании о хлебе и масле пять мальчиков пришли в волнение и проводили глазами слугу. Тем временем мистер Сквирс отведал молока с водой. — А, причмокивай, — сказал этот джентльмен, — как вкусно! — Мальчики, подумайте о многочисленных нищих и сиротах на улицах. Как бы они этому обрадовались. Ужасная штука, голод, не так ли, мистер Никольбе? — Ужасный, сэр, — отозвался Николас. — Когда я скажу номер первый, — продолжал мистер Сквирс, поставив кружку перед детьми, — мальчик слева... Ближайший к окну может пить, а когда я скажу номер второй, пить будет мальчик, сидящий рядом с ним, и так далее, пока мы не дойдем до номера пятого, до последнего мальчика. — Вы готовы? — Да, сэр, с жаром, — воскликнули все мальчики. — Прекрасно, — сказал Сквирс спокойно продолжая завтракать. — Готовьтесь и ждите, пока я вам не скажу, начинайте. «Подавляйте свой аппетит, мои милые, и вы преодолеете человеческую природу. Вот как мы воспитываем силу духа, мистер Никольби!» Обратился владелец школы к Николасу, говоря с полным ртом, набитым ростбифом и гренками. Николас пробормотал что-то в ответ. Он и сам не знал, что. А мальчики, разделяя свое внимание между кружкой, хлебом с маслом, тому времени появившимся и каждым куском, который мистер Сквирс отправлял себе в рот, сидели с выпученными глазами в муках ожидания. "Возблагодарим Бога за сытный завтрак", сказал Сквирс, покончив с едой. "Номер первый может пить". Номер первый с жадностью схватил кружку и выпил ровно столько, чтобы у него появилось желание выпить еще, но мистер Сквирс дал сигнал номеру второму который в такой же животрепещущий момент должен был уступить кружку номер третьему. И эта процедура продолжалась, пока номер пятый не покончил с молоком и водой. — А теперь, — сказал владелец школы, разделяя три порции хлеба и масла на столько частей, сколько было мальчиков, — советую вам поторопиться с завтраком потому что минуты через две прозвучит рожок, и тогда все отправятся в путь. Получив разрешение наброситься на еду, мальчики принялись есть жадно и поспешно, а владелец школы, который после завтрака находился в превосходнейшем расположении духа, ковырял вилкой в зубах и, улыбаясь, смотрел на них. «Очень скоро!» Раздался звук рожка. — Я так и думал, что он не заставит себя ждать, — сказал сквиз, вскакивая и доставая из-под скамейки небольшую корзинку. — Положите сюда то, что вы не успели доесть, мальчики. Вам это пригодится в дороге. Николас был крайне изумлен такими экономическими порядками. Но ему некогда было о них раздумывать, ибо маленьких мальчиков надлежало посадить наверх кареты. А сундучки их надлежало вынести и уложить, а что до багажа мистера Сквирса надлежало позаботиться о том, чтобы его осторожно поместили в ящик под козлами, и все это входило в круг его обязанностей. Разгоряченный, в попыхах он заканчивал все эти операции, когда его окликнул дядя, мистер Ральф Никльби. — О, вот вы где, сэр, — сказал Ральф. — Вот ваши мать и сестра, сэр. Где — Где? — воскликнул Николас, быстро оглядываясь. — Здесь, — ответил дядя. — Располагая большими деньгами и не зная, что с ними делать, они расплачивались за наемную карету, когда я сюда пришел. — Мы боялись, что опоздаем и не увидим его перед разлукой, — сказала миссис Николби, обнимая сына и не обращая никакого внимания на посторонних людей во дворе. «Прекрасно, сударыня», — отозвался Ральф. «Разумеется, вам судить. Я сказал только, что вы расплачивались за наемную карету». «Я никогда не плачу за наемную карету, сударыня. Я никогда ее не нанимаю. Я не сидел в карете, мною нанятой тридцать лет» и, надеюсь, еще тридцать лет не буду сидеть, если столько проживу. — Я бы никогда себе не простила, если бы не повидалась с ним, — сказала миссис Никоби. — Бедный, дорогой мальчик, ушел даже не позавтракав, потому что боялся нас расстроить. — Превосходно! — с величайшим раздражением воскликнул Ральф. — Когда я впервые поступил на работу, сударыня... — Отправляясь каждое утро в Сити, я брал на завтрак хлеба на полпенни и пинты молока. — Что вы на это скажете, сударыня? — Завтрак? — Ба! — Никольби, — сказал Сквирс, появляясь в этот момент и застегивая пальто. — Мне кажется, вам следовало бы взобраться наверх, на заднее место. Я боюсь, как бы кто-нибудь из мальчиков не свалился, а тогда пропали. Двадцать фунтов в год. — Дорогой Николас, — прошитала Кэт, коснувшись руки брата, — кто этот грубый человек? — «Э -э -э, проворчал Ральф, чуткий слух, которого уловил эти слова. — Вы желаете, чтобы вас представили, мистеру Сквирсу, моя милая? — Так это владелец школы? — Нет, дядя, о, нет, — отшатнувшись, ответила Кэт. — А я уверен, что не ослышался, и что вы такое желание выразили, моя милая, — возразил Ральф свойственным ему холодным саркастическим тоном. — Мистер Сквирс, вот моя племянница, сестра Николаса. — Очень рад познакомиться с вами, мисс, — сказал Сквирс, приподнимая шляпу дюйма на два. Хотел бы я, чтобы миссис Клирс принимала девочек, и тогда вы были бы у нас учительницей. А впрочем, может, она приревновала бы, если бы вы у нас жили, ха-ха-ха. Если бы в тот момент владелец Дотбайс Холла мог читать в душе своего помощника, он не без удивления обнаружил бы, что ни разу в жизни не был он так близок к тому, чтобы его здорово поколотили. Кат Никольби, быстрее угадав чувства брата, потихоньку увлекла его в сторону и таким образом помешала мистеру Сквирсу установить этот факт весьма неприятным для него манером. — Милый Николас, — спросила молодая леди, — кто этот человек? Что это за место, куда ты направляешься? «Я сам почти ничего не знаю, Кэт», — ответил Николас. «Мне кажется, жители Йоркшира довольно грубые и неотесанные, вот и все». «А этот человек?» — настаивал Кэт. «Мой наниматель, или хозяин, или как там полагается его называть», — быстро ответил Николас. «А я сел, что истолковал в дурную сторону его грубость. Он смотрит на нас, и мне пора быть на своем месте». Господь с тобой, дорогая, прощай. Мама, думайте о том дне, когда мы снова встретимся. Дядя, до свидания. Горячо благодарю вас за все, что вы сделали и намерены сделать. Я готов, сэр. Торопливо бросив на прощание эти слова, Николай Словков забрался на свое место и так нежно замахал рукой, словно отдавал свое сердце. В этот момент, когда кучер и кондуктор Последний раз перед отправлением в путь проверяли список пассажиров, когда носильщики вымогали последние шести отдаваемые с великим трудом. Газетчики в последний раз предлагали утреннюю газету, а лошади в последний раз нетерпеливо взякали с бруей. Николас почувствовал, как кто-то тихонько дергает его за ногу. Он посмотрел вниз. Внизу стоял Ньюмен Нокс который совал ему в руку грязное письмо. — Что это? — осведомился Николас. — Тише! — прошептал Нокс, указывая на мистера Ральфа Никльби, который в нескольких шагах от них с жаром говорил о чем-то со сквирсом. — Возьмите, прочтите, никто не знает. Вот и все. — Подождите! — воскликнул Николас. — Нет! — ответил Нокс. Николас скрикнул еще раз «Подождите!» Но Ньюман Нокс уже скрылся. Суета, продолжавшаяся с минуту, стук захлопнувшихся дверей кареты, экипаж, наклинившийся набок, да грузный кучер и еще более грузный кондуктор вскарабкались на свои места. Возглас готова, звуки рожка — Торопливый взгляд, брошенный на два печальных лица внизу и на суровые черты мистера Ральфа Никлби, и карета уже скрылась из виду и сгромыхала по булыжникам Смитфилда. У мальчиков, сидевших на скамье, ноги были слишком коротки, чтобы на что-нибудь опереться, и в результате им грозила неминуемая опасность слететь с крыши кареты а потому у Николаса было достаточно забот поддерживать мальчиков, пока ехали по мостовой. Не переставая работать руками, охваченный беспокойством, сопутствовавшим этой работе, он почувствовал немалое облегчение, когда карета остановилась у Павлина в Излингтоне. Павлин в Излингтоне — известная гостиница в Излингтоне, северный район Лондона через которой вела главная дорога из Лондона на север. В эпоху создания Никольби при гостинице «Павлин» была стоянка пассажирских карет, ехавших в Йоркшир. Еще большее облегчение почувствовал он, когда плотный джентльмен с очень добродушным и очень румяным лицом вскарабкался сзади наверх и вызвался занять место на другом конце скамьи. «Если мы посадим посредине кого-нибудь из этих малышей», — сказал вновь прибывший. — Им будет грозить меньшая опасность, в случае, если они заснут. — А? — Если уж вы так добры, сэр, — отозвался Склирс, — это было бы чудесно. — Мистер Никльби, пусть три мальчика сядут между вами и этим джентльменом. Беллинг и младший Снаули могут сидеть между мною и кондуктором. — Трое детей, — пояснил незаконцу Склирс, — считаются за двоих. «Право, я отнюдь не возражаю», — сказал джентльмен с румяным лицом. «У меня есть брат, который, конечно, не стал бы возражать, если бы его шестерых ребят считали за двоих у любого мясника или булочника в нашем королевстве. Отнюдь не стал бы». Шестеро ребят, сэр?» — воскликнул Сквирс. «Да, и все мальчики», — ответил незнакомец. Мистер Нейклбей, засуетивший, сказал Сквирс, «Поддержите эту корзинку. Разрешите вручить вам, сэр, проспект, заведения, где эти шесть мальчиков могут получить широкое образование в высоконравственном духе, будьте уверены в этом. Двадцать гиней в год за каждого? Двадцать гиней, сэр! Или же я приму всех мальчиков вместе со скидкой и назначу сто фунтов в год за шестерых?» — О, — сказал джентльмен, взглянув на проспект, — полагаю, вы есть упомянутый здесь мистер Сквирс. — Да, это я, — ответил достойный педагог. Мое — Моё имя мистер уэкфорд Сквирс, и я его немало не стыжусь. — Эти мальчуганы из числа моих воспитанников, сэр. — Это один из моих помощников, сэр. «Мистер Никольби, сейн джентльмен, весьма следующий в математике, классиках и коммерции. У нас в нашей лавочке кое-как дело не делается. Мои воспитанники обучаются всевозможным наукам, сэр. Перед расходами мы никогда не останавливаемся, и с мальчуганами обращаются и умывают их, как в отчем доме». «Честное слово, вот это удобство, так удобство!» — сказал джентльмен, посмотрев на Николаса с чуть заметной улыбкой и весьма заметным удивлением. — Можете в этом не сомневаться, сэр, — подхватил сквирс, засовывая руки в карманы пальто. — Я требую и получаю самые солидные гарантии. Я бы не принял ни одного мальчика, не получив гарантии, что мне будут платить пять фунтов, пять шиллингов за квартал. Да, не принял бы даже если бы упали на колени и умоляли меня, обливаясь слезами. — В высшей степени благоразумно, — заметил пассажир. — Быть благоразумным — основное мое намерение и цель, сэр, — отозвался Склирс. — Снаули, младший, если ты не перестанешь щелкать зубами и дрожать от холода, я сию же минуту согрею тебя здоровой трепкой. — Держитесь крепче, джентльмены! — сказал кондуктор, забравшись наверх. — Там сзади все в порядке, дик! — крикнул кучер. — Все в порядке! — последовал ответ. — Покатили! И карета покатила под оглушительные звуки кондукторского рожка и при безмолвном одобрении всех собравшихся у павлина. Знатоков кареты лошадей, в особенности при одобрении конюхов, которые стояли, перебросив через руку попоны, и следили за каретой, пока она не скрылась из виду, а затем, восхищенные, поплелись конюшням в грубоватых выражениях восхваляя на все лады великолепное отбытие. Кондуктор, это был дюжий старый йоркширец, трубил, пока не задохся после чего положил рог в маленький плетеный футляр, прикрепленный для этой цели к стенке кареты, и, осыпав градом ударов в свою грудь и плечи, заметил, что день на редкость холодный. Затем он допросил всех по очереди, едут ли они до конечной станции, а если нет, то куда они едут. Получив удовлетворительные ответы на эти вопросы, Он высказал предположение, что после вчерашнего ливня дорога довольно тяжелая, и дерзнула сведомиться, нет ли у кого из джентльменов табакерки с нюхтельным табаком. Когда выяснилось, что ни у кого ее нет, он с таинственным видом заметил, что слыхал, как один джентльмен-медик, который ехал на прошлой неделе в Грандтэм, Говорил, будто нюхтельный табак вреден для глаз. Но что до него тон он никогда эту не замечал, и, по его мнению, каждый должен судить по себе. Когда никто и не попытался опровергнуть это положение, он вынул из своей шляпы маленький сверток в оберточной бумаге и, надев очки в роговой оправе, прочел раз-шесть адрес. Почерк был неразборчивый. Покончив с этим, он опять спрятал сверток в шляпу, снял очки и пристально посмотрел на всех поочередно. После этого он снова в виде развлечения затрубил в рог, и так как все обычные темы разговора были истощены, скрестил руки, насколько это ему позволяли многочисленные его плащи, и, погрузившись в глубокомысленное молчание, Стал равнодушно созерцать знакомые предметы, попадавшиеся по обеим сторонам дороги по мере продвижения кареты. Единственное, что как будто его интересовало, были лошади и стада коров, которые он рассматривал с критической миной, когда они проходили по дороге. Холод был, пронизывающий, лютый. Время от времени начинался сильный снегопад, а ветер был нестерпимо резкий. Мистер Сквирс выходил чуть ли не на каждой остановке. По его словам, для того, чтобы размять ноги. И так как после этих экскурсий он всегда возвращался с очень красным носом и немедленно располагался спать, то были основания предположить, что из этой процедуры он извлекал великую пользу. Маленькие ученики, подкрепившись остатками завтрака, а затем почерпнув новые силы, Благодаря нескольким чашкам своеобразного бодрящего напитка, который находился у мистера Сквирса и по вкусу напоминал воду, настойную на схарях и по ошибке, налитую в бутылку из-под бренди, ученики засыпали, просыпались, дрожали и плакали, повинуясь своим наклонностям. Николас и добродушный пассажир нашли много тем для разговора. Они вели беседу, развлекали мальчиков, И время для них пролетело так быстро, как только это было возможно при столь неблагоприятных обстоятельствах. Так прошел день. Вэтон с локами для пассажиров был готов сытный обед, который разделили сидевшие на козлах, а также четыре наружных передних пассажира, один сидевший внутри, Николас, добродушный человек и мистер Сквирс, в то время как пятерым мальчуганам предоставили оттаивать у очага и угощаться с сандвичами. Через одну-две остановки зажгли фонари, и было много суеты, когда у придорожной гостиницы заняла место в карете брюзгливая леди с великим множеством разнообразных плащей и свертков, которая громко сетовала на неприбытие ее собственного экипажа, доводя об этом до сведения наружных пассажиров и вынудила у кондуктора торжественное обещание останавливать каждую встречную зеленую карету, им замеченную. Сие должностное лицо взялось исполнить поручение, дав в том пламенное заверение, хотя ночь была темная, а лицо сидело, повернувшись в другую сторону. Наконец, капризная леди, обнаружив, что в карете находится только один джентльмен, заставил зажечь фонарик, находившийся у нее в ряде и когда после многих хлопот дверцу за ней захлопнули, лошади пустились резвым галопом, и снова карета быстро помчалась вперед. Ночи и снегопад начались одновременно, и принесли они уныние. Не слышно было ни звука, кроме завывания ветра, ибо стук колес и топот лошадей заглушал толстый покров снега окутавшие землю и нараставшие с каждой секунды. Улицы Стэнфорда были безлюдны, когда они проезжали через город, а над повелевшей землей вздымались старые его церкви, хмурые и темные. Еще через двадцать миль двое передних наружных пассажиров разумно воспользовались прибытием в одну из лучших гостиниц Англии и остановились переночевать у Джорджа в Грентме. Остальные плотнее закутались в свои пальто и плащи, и, распрощавшись с огнями и теплом города, прислонились к багажу, как к подушкам, и с приглушенными стонами приготовились вновь встретить пронизывающий ветер, проносившийся над открытой равниной. Они только что миновали одну станцию за Агрентемом или же находились примерно на полпути между ней и Нью-Арком, когда Николас, который на минуту заснул, внезапно встрепенулся от резкого толчка, едва не сбросившего его со скамьи. Ухватившись за перила, он обнаружил, что карета сильно накренилась снабок, хотя лошади продолжали тащить ее вперед. Испуганный, нырявшими в снег лошадьми и громкими воплями леди, сидевшей в карете, он секунду колебался, прыгать ему или не прыгать, как вдруг карета преспокойно опрокинулась и, избавляя от всех дальнейших сомнений, выбросила его на дорогу.